«Вы договорились с эхкиллером, не со мной!» Во мне проснулся бунтарь. «Почему-то опять за меня всё решили и выдали готовое решение, что мне очень не нравится. Раз так, настала пора высказывать своё недовольство. Даже если решение, к которому меня подвели, было единственно правильным. Если вы не уберёте стандарт и корабли с нашего материка, четырёхсотый уровень без перерождения останется всего лишь мечтой. «Ты мне угрожаешь?» — удивлённо вскинул брови Бихань. «Махан, остынь!» — послышался из амулета голос их киллера. «Но я решил идти до конца. Это мой путь!» «Нет, я не угрожаю! Я констатирую факт!» — бросил я, пожав плечами. «Если решите забрать у меня гробницу, я заберу ваше достижение!» «Даже интересно, как ты этого добьёшься!» — ухмыльнулся Бихань. «Закидаешь меня тапками?» Зачем же тапками? Влез Плинта, поигрывая кинжалом. У него есть я. Пару недель работы и найду кого угодно. Дальше дело техники. В общем, думайте. Решайте. Мне стоило огромного усилия сдержать себя и не расплыться в улыбке. Плинта со мной. Мы полетели. Киллер, ты сейчас где? Нам нужно кое-что обсудить. Плинта, отправь это на ремонт. Указал я на Бихане, и буквально за одну секунду голем осыпался на пол грудой камней. Разбойника дважды просить не пришлось. Отложив в сторону вопрос о том, почему у нас есть возможность уничтожать големов, в то время как они не могут причинить нам никакого вреда, я открыл портал предвестников в главный замок Феникса. Прежде чем мы покинули корабль, я успел заметить, как из бывшего голема вылетела похожая на тень сущность и устремилась куда-то сквозь борт корабля. «О как!» Если предположить, что это игровой вариант сущности голема, который управляет игрок, и эта сущность сейчас улетела не в тело нового голема, а обратно к владельцу, то… Что-то мне подсказывает. У Плинта в скором времени будет очень увлекательная работа. «Пойду-ка я погуляю!» — нашелся разбойник, когда мы переместились к киллеру. Насвистывая забавную песню, он, пританцовывая, отправился к двери, невольно приковывая к себе внимание. Я удивлённо покачал головой. Кто бы мог подумать? Этому человеку далеко за тридцать. Плинта в игре был настолько раскрепощён и раскован, что единственной мыслью, возникающей при первом с ним общении, являлась «малолетка» и «школота». «Эх, киллер, правильно ли я понял, что ты нас слил со всеми потрохами?» — прямо спросил я через минуту после того, как дверь за Плинта захлопнулась. Настя и ее отец играли в игру «Пересмотри соперника», не произнося при этом ни единого звука. Поэтому нужно было о себе напомнить. «Дим, дай нам поговорить наедине». Возникла мысль Анастарии, и тут же, словно сговорившись и не сводя с насти взгляда, Эхкиллер произнес. «Нам нужно поговорить наедине, Махан. Составь плинта компанию». Я застыл. С одной стороны, меня попросила Настя. С другой, киллер вышвыривает меня, словно котенка. «Иди, мол, мальчик, погуляй, пока взрослые между собой поговорят». «Вот как тут поступить?» «Да пошли все!» Я уселся в ближайшее кресло, натянул на лицо улыбку и закрыл глаза. «Насть, не пойду. Используй полок тишины. Я не собачка». Полок действительно был использован. Мне оставалось только наблюдать за тем, как Настя и отец, спокойно, выслушивая друг друга, начали что-то доказывать. Вскоре ушла тактика слушать друг друга, когда они оба начали говорить и не слушать собеседника. Затем ушло спокойствие. И вначале эх, киллер, а затем и анастария вскочили на ноги, начав при этом активно жестикулировать руками. Когда оба сорвались на крик, стало понятно. Переговоры зашли в тупик. «Плинта, возвращайся в зал, мы уходим». В клановом чате появилось сообщение от Насти. Я удивленно посмотрел на нее. Тяжело вдыхая воздух и сжав кулаки, Настя выслушивала киллера, размахивающего руками едва ли не перед лицом дочери. «Махан, телепорт гробницы Едва плинта появился в зале, Настя вышла из-под купола тишины и с высоко поднятой головой направилась к нам. «Сжатые губы, сжатые кулаки, прямая спина, суженные глаза!» «Я бы многое отдал, чтобы слышать, о чём они говорили. Вернее, о чём они орали». Настолько злую Настю я не видел. «Магдэй, лучше уйди в сторону!» — прорычала, прошептала Анастария, когда мы очутились на плато у гробницы. Вернее, даже не на плато, на единственной тропе, ведущей к нему. Телепорт сработал качественно и стандартно. Определил координаты местности, проверил возможность телепортации, убедился, что по указанному адресу все занято, и начал искать ближайшее место высадки. Только вот ближайшее место для трёх игроков оказалось за сотню метров от входа и даже не на самом плато. Путь до гробницы был усыпан игроками Поднебесной и Феникса, выступивших живым щитом. «Прямой приказ главы клана — не пропускать никого, особенно вас!» Пожав плечами, спокойно ответил лидер одного из рейдов Феникса. «Если есть вопросы, вам к их киллеру!» «Мальчик, ты, видимо, забыл, кто тебя нанял?» Голос Анастарий был настолько холоден, что я сделал пару шагов назад. Пусть ПВП-режим заблокирован, но находиться рядом с разъярённой сиреной опасно. Мне же с ней ещё в реале встречаться. «Прямой приказ главы клана», — парировал макдей «К гробнице не подпускать никого без его личного указания. Указания не было». «Обожаю смертников», — ухмыльнулся Плинта, становясь рядом с Настей. «Насть?» «Прорываться будем?» Прямой приказ главы клана. Словно попугай заладил Магдой, поражая своей невозмутимостью. «К слову, полеты над плато запрещены». «Твари!» — вновь прошептала-прорычала Анастария, и ее персонаж растворился в окружающем мире. Девушка вышла в реальность. «Знаешь, Махан, Плинта перевел взгляд на небо и скривился, словно от зубной боли. Мой тебе совет». Не выходи из игры в ближайшие часы. Нас слили, а Насте нужно остыть. Попадёшь под горячую руку — оба будете жалеть о последствиях. Ты с Серартом уже обсудил развитие клана? Мне кажется, сейчас самое время этим заняться. Тяжело было не согласиться с Плинта. Такую анастарию я видел впервые в жизни. Выходить действительно не хотелось. Не то чтобы я боялся гнева девушки сколько во мне говорило нежелание ругаться и кричать друг на друга. Насте нужно дать время самой для себя решить, как относиться к решению ее отца, предательски слить поднебесную гробницу. Вмешиваться в этот процесс категорически нельзя. С Артемом Сергеевичем я провозился около четырех часов, по завершении которых мой мозг превратился в мешанину из органического серого вещества, цифр и графиков. Больше всего удручала ситуация с турниром, Организация телепорта к Альтамеде для огромной толпы народа обойдется мне в круглую сумму, компенсировать которую ни корпорация, ни Феникс не собираются. При этом уйти от этого я не мог. Прямое указание императора, будь он не ладен. Надеюсь, что монополия на организацию торговли в окрестностях Альтамеды, которая имелась у меня как у главы региона, хоть как-то покроет затраты. В целом экономика клана была стабильной. Благодаря вливанию свежей рабочей силы, жаждущих получить подвески игроков. Производственники, ремесленники, добытчики, сборщики. У клана, пускай на короткий промежуток времени, появились невероятные условия для развития. Артем Сергеевич даже умудрился найти среди общей массы нескольких скульпторов, отправив их в помощь злобному гнуму. Еще одной моей головной боли. Как творец гнум был великолепен. Он отремонтировал ворот Альтамеды, повесил на нее дополнительную защиту. Сделал еще несколько защитных статуй, постепенно подтягивающих альтамеду к 27 уровню. Но при этом гнум был черной дырой в финансовом плане. Артем Сергеевич, имея прямое указание обеспечивать гнома всем необходимым, без тени смущения вызвал и оплатил перелет с другого материка, трех игроков, с заоблачными показателями специальности «Инженерное дело». Ибо, по словам гнума, у нас на материке работают одни бездари с руками, выросшими из... Серард не стал полностью цитировать «Гнома», однако стало понятно одно. Этот игрок задумал очередную невероятную вещь. В Альтомеду, как к себе домой, стал приходить сварт со своей командой. «Гном» выбил себе улучшенную мастерскую, вот уже три недели безвылазно в ней находится, передавая указания через амулет и никого, включая Вилтраса, к себе не пускает. Даже приглашенные инженеры и сварт со своей бандой работали в соседнем здании, второй мастерской. Или, что меня больше всего смутило, бывший оружейный. Минус к защите. В общем, нужно срочно понять, что творит гном Ибо 2,5 миллиона золотых в неделю ради возможно безделушки — это перебор. Даже для такого транжира, как я. Однако, даже несмотря на Гнума, клан легенды барлеоны показывал завидную стабильность в финансовом плане. Особой динамики не было, но мы были в плюсе, пускай и небольшом. Два миллиона в неделю с учетом того, что траты на зарплату игрокам, налоги на замок и платы НПС шли по графику и без задержек. Если бы не турнир, который обещает съесть всю имеющуюся на текущий момент наличность, развиваться нам и развиваться. В конце нашей встречи я получил от Серарта новый список с жаждущими подвеску игроками и устало откинулся на спинку кресла. Откладывать проблему с черной финансовой дырой на потом было слишком расточительно поэтому я попросил Вилтреса позвать ко мне неугомонного гнома. «Хозяин, он не придет!» — извиняющимся тоном протянул гоблин. «Его творчество занят!» «Кто?» «Его творчество!» — послушно повторил Вилтрес. «Его творчество приказали его называть его творчеством. У меня есть ваше указание способствовать его творчеству во всем, поэтому я не стал выносить данный вопрос на...» «Хватит!» — прервал я гоблина. «Запомни, он гном!» «Не более. Все понятно?» «Да, хозяин», — на лице гоблина появилась улыбка. «Никаких больше его творчеств, наложниц и оргий. Я правильно понял?» «Оргий? Вальтамеде?» вилтрасу удалось сделать то, что буквально несколько часов назад совершил Эхкиллерсон астарий Он вывел меня из расслабленного состояния. «Где он?» Вилтрос коснулся на меня. На мгновение окружающее пространство поплыло чтобы тут же воплотиться в деревянные двери, из-за которых размерным гулом доносились сладострастные стоны. Кому-то было хорошо, и это все происходило в моем замке. Убью, гада! Гном! У меня окончательно слетели тормоза, поэтому я с ноги выбил дверь, вваливаясь в мастерскую. Это мой замок, и я здесь хозяин. Что это за хрень? О, Махан, привет! ты это мне и нужен. Я застыл в дверях, ошеломлённый увиденным. Гнум не просто урвал себе мастерскую. Он сотворил монстра. Несколько стен было снесено, объединяя помещение в огромный зал, в центре которого стояла огромная механическая громадина. Вокруг неё на специальных лесах роились суккубы, усиленно приколачивая и прикручивая корпусу различные детали, сопровождая любое своё действие сладострастным стоном. «Махан, мне потребен кальмара-дельфин!» Невозмутимо продолжил гном отрываясь от разглядывания огромной схемы, часть которой свисала с его рабочего стола. Взъерошив волосы, гном словно ничего не происходит, продолжил. «Когда пойдешь за ним на охоту?» «Что это?» Как только я убедился, что в мастерской никаких оргий нет, ко мне вернулось самообладание. Во всяком случае, внешнее. Какого хрена Гнум Сукуб сюда призвал? «Брись отсюда!» Шикнул гном на выглянувшего из-за моей спины гоблина, и с испуганным вскриком вилтрас исчез из поля зрения. Убедившись, что я один, гном продолжил. «Это доблесть гнома 1. Название, откровенно скажу так себе. Поэтому у тебя есть еще возможность выбрать: либо доблесть гнома 1, либо великолепный творец гном. Либо Я спрашиваю, что это? Я начал вновь заводиться. Как что? удивился гном. Разве я тебе не говорил? Это первое в Барлеоне воздушно-транспортное атакующее средство, игнорирующее любые запреты на полеты. Эта ласточка может летать везде, где пожелаешь. Что в Малабаре, что в Армарде, да хоть в другом мире. Повышенная грузоподъемность до 300 игроков. Установленные катапульты и блокираторы полетов. Активные поглотители магии. Все тарелки и чашки составляют крайне редкий сервис который пришлось заказывать у одного гончара. Посмотри, на носу я вышел гном ты что, притащил в Барлеону технику?» Прервал я начавшего увлекаться гнома. «Почему притащил?» — обиделся гном «Создал! Правда, мне мотор нужен, иначе все это хозяйство не полетит. Кальмара-дельфин — полуживое существо, играющее роль корабля. Если его поместить в сердечник моего энергоблока, то создаваемой силы будет достаточно для...» «Остановись! Нафига мне это дура?» «Эм... Что значит «нафига»? Кататься по воздуху?» «Я и так могу кататься по воздуху». «Не путай кататься и летать». «Когда ты летаешь, ты атаковать кого-нибудь можешь?» «Вот». «На ласточке же ты будешь...» гном остановись!» Протянул я, глубоко вдыхая и прогоняя напрочь раздражение. «Скажи, ты зачем это делаешь?» «Эм... Что бы было? Это же летающий корабль. Такого в Бролеоне никогда не было. Если его оснастить оружием, можно брать другие замки» ибо их защита не рассчитана на такую атаку. Или... гном начал красочно расписывать мне преимущество первого в игре летающего средства передвижения. А я стоял перед ним и совершенно не понимал, что делать. Бить по рукам гному и ограничивать его в средствах — это лишить клан крайне полезного участника, обладающего способностями ремонтировать и создавать уникальные вещи из ничего. Но позволять тратить деньги на... У меня другого слова, кроме как «хрень», «Не было. Зачем она мне?» «Поэтому мне нужен кальмар — закончил свою мысль гном «Когда отправляемся на охоту?» «Ты его уничтожишь?» — устало спросил я. «Пф, я что, дебила кусок? Наоборот, вокруг кальмара-дельфина все крутиться будет. Это же Барлеона. Тут много не наворотишь. Нужна первооснова. Поэтому кальмара-дельфин останется тем же кораблем, только внутри моего силового контура». Он будет развиваться, получать опыт, расти, только под обшивкой. А щупальца можно использовать как… Держи. Я вытащил из мешка практически покрывшийся несуществующей пылью зародыш и протянул его гному чтобы летало? Срок? Месяц. Вопросы? Пояснить свой порыв я не мог. Ощущения? Нет, я не ощущал правильности или неправильности. Логика? Сейчас я и логика. «Предвидение?» «Не смешите мои тапочки». Ничем, кроме как собственной глупостью, я не мог объяснить свои действия. Мне так захотелось. «Махан, так это же супер!» Воскликнул Гнум, пряча зародыш за пазуху. «Слушай, я сейчас еще один вызов сделаю. Нужно больше работников. Приходи через неделю, покажу результат». «Кстати, а на кой тебе суккубы?» «Да к тайно же, а работать кому-то надо». Вот и приходится пользоваться теми, кто есть под рукой. Прикинь, какой фурор в Барлеоне произойдет, когда ласточка над Анхурсом зависнет. Или над замком каким. Надо будет потом над бомбами поработать. Против магии защита есть. Посмотрим, как они с моими хлопушками справятся. Я не стал рассказывать Гнуму о том, во что обходятся клану его эксперименты. Не стал интересоваться, что будет, если корабль все же не полетит. Что будет, если... Миллион, если, которые я оставил при себе, смотря на забывшего о моем существовании гнома. Он уже приволок корыта корыто, суккубы наколдовали воду, и сейчас над помещенным в таз зародышем кальмара-дельфина тикал таймер рождения. Через два дня в этом мире станет на одного монстра больше. Молча подняв упавшую дверь, я прикрыл вход и задумчиво двинулся в сторону центрального здания. Гном при всей своей чудаковатости очень сильно мне нравился. Своей непосредственностью, уверенностью в правоте, недоумением, что другие люди думают не как он. Нельзя назвать его не от мира сего. Это вполне адекватный молодой человек. Но вот во время творчества у него выключались тормоза. Он превращался в безумца в хорошем значении этого слова. В этой части я ему завидовал. Сам бы с огромным удовольствием забил на все и начал делать различные поделки. Хоть те же шахматы Кармадонта. Но нет. Нужно управлять, контролировать и бегать туда-сюда, решая проблемы. бр Блин, может, забить на всё, взять себе какое-нибудь задание и пройтись по нему до конца. Вспомнить былую молодость, когда не было ни клана, ни проблем с Поднебесной, ни гробницы. Был только я, задание и туча опыта, жаждущего свалиться мне в копилку. Но у меня же есть клан и грядущий турнир. И подвески нужно сделать. Я же обещал Артему Сергеевичу. Да пошли все. Решено. Сабантул, привет! Я согласен купить у тебя карту. Встречаемся через час на центральной площади Анхурса.